Малыш прислонился к похучей сосне, расположившись поодаль от остальных. Старые друзья навестили Рыву. Мужчины пили много сладкого медового вина, шумно говорили, смеялись безудержно и дерзко. Копья стояли рядом, упершись в дерево, кабаньи кости догорали в костре. Рыжебородый варвар лежал под деревом и смеялся, сложив сильные руки на округлившийся живот. «Ты помнишь, Рыва, как мы отбились от булгар?» прорычал склавин с косматыми черными бровями под густой русой челкой. Волосы на затылке и по бокам у него были коротко стрижены. Красиво вились длинные каштановые усы. «Разве я могу такое забыть, Волк?» «Хорошо, брат». «Отец, расскажи, во имя Перуна, расскажи!» взмолился голубоглазый юноша с недавно выросшей светлой бородкой. «Да-да, Волк, нам всем будет приятно послушать, вспомнить старые времена», — согласился рыжебородый скиф. Подмигнул боевому товарищу. «Но... не тяни, брат!» Амврос снял божью коровку широкого листика. Посчитал темные крапинки на оранжевом фоне. «Четыре. Значит, ей четыре года». «Лети!» — беззвучно приказал малыш. Насекомое вспорхнуло с ладошки, полетело в сторону, откуда доносились пьяные голоса и пахло жареным мясом. Чернобровый склавин вытянул шею, украшенную золотым обручем римской работы. «Болгары гнали нас много дней, хотели отнять добычу, что мы взяли тогда у диких восточных дулебов». Дулебы – славянский племенной союз, занимавший земли севернее Склавин. Князь – выборный племенной вождь у славян времен военной демократии, обладавший военной властью, председательствовавший на суде и выступавший инициатором празднеств и жертвоприношений. Князья, избираемые племенными союзами, стояли выше князей отдельных племен. «Вел нас отважный князь Доброгнев, память ему в веках». Сотни-две булгар шли по нашему следу, а потом и настигли нас. Не стало покоя. Днем стоило оторваться кому-то от повоза, как стрела пробивала ему грудь. рых мы потеряли от подлости булгар. Рыва вздохнул, потер красное ухо. На ночь мы смыкали повозки в круг и ждали. Кочевники видели наши костры и не нападали. Так было четыре ночи. Потом мы с Рывой сели подумать и решили, надо погасить огни и устроить засаду. «Один день пойдем ускоренно, а потом будем ночевать без костров». Князь дело одобрил. Так и вышло. На вторую ночь булгары подошли с оружием к табору склавин. Напали с трех мест. Конница ворвалась в середину лагеря, где должны были спать враги, а пешие воины подползли к повозкам с двух сторон. Завязался бой. Булгары поняли, что склавины не смыкали глаз. Всадники попробовали вырваться, но отряд дружинников перекрыл путь к отступлению. Ти, что ушли, старались помочь соплеменникам. Стрелы и удары сыпались со всех сторон. От огненных снарядов загорелось несколько повозок, но это не спасло попавших в западню всадников. «Вот с этим мечом я прорубился в середину кровавого круга. Наш храбрый князь пал, шлем его разлетелся пополам. Нас ослепила ярость. Одним ударом я свалил двух всадников. Кони носились, потеряв разум, ржали и поднимались на дыбы». «Осталось только четверо булгар. Рыва прижимал их со своими воинами, а я просто ломил вперед. Новый удар. Остался лишь один из этих шакалов. Он потерял лошадь и еле держался на кривых ногах, но отражал удары. Вот тогда я сказал ему, «Скоро тебе приставать перед богами. Опусти меч, я отрублю твою голову. Так ты умрешь с оружием и честью». Тогда он бросился на свой меч и молча умер на коленях. Вот как это было. тот ты, брат, врешь!» «Приукрасил злодей!» — улыбнулся наполовину седой варвар. Покачал головой, словно не одобряя. «Ничего ты не говорил! Разве до да разговоров там было? Ну, зачем выдумываешь? Жарко было, помню». «Сварог свидетель!» — насмешливо рявкнул волк. с клавины рассмеялись. Волк упал на свое место прямо на растеленный красный шерстяной плащ. Покрутил правый ус, наклонил голову, выглядывая из-под лоби и беззвучно хохоча. Глядя на него, Рыва расхохотался еще больше. «Ты хитрее самого лешего, волк! Все, как было, — сказал, чистая правда. Только в конце наврал, но Перунов сын!» Сварог, главный бог славянского пантеона. Сварок был у славян богом неба, отцом всего сущего. От него происходили другие боги. Перун, Дождьбог, Редигаст, Огонь, Ророк, Семаргл. «Чего им так весело?» – спросил себе Амвар. Еще раз поглядел на надрывающих животы варваров. Поднял взгляд к прозрачной голубизне неба. Воздух пах покоем и влагой. Кричал ворон, перебивая веселый щебет птиц. Тонкими пальцами малыш нащупал приятный пушок зеленевшего мха у основания ствола. Может быть, понимая он язык склавин, ему не было бы теперь так скучно. «Расскажи, как было, добрасвет, Давай!» — предложил Рыва. Бородач с рассеченным носом перестал хохотать. Скачком поднялся о земли, схватил оружие, топор блеснул в воздухе, ожил в движении круглый расписной щит». Варвар задвигался в схватке с невидимым противником, а он то отходил назад, то делал резкие выпады щитом, сыпля в пустоту сокрушительные удары. Все время Склавин быстро говорил. Друзья внимательно следили за его движениями. Некоторые одобрительно покачивали головами, хвалили. Наконец, мальчику надоело смотреть на происходящее. Из всего сказанного он разобрал только несколько знакомых слов. Среди них были «римлянин» и «авар». Что значило это авар? Он уже где-то слышал это слово. Но где? Когда? Амвар попробовал вспомнить. «Успокойся, мой маленький!» Ласково и тревожно звучал знакомый и неизвестный голос. Нежные руки прижимали ребенка к горячему женскому телу, гладили по голове. Тепло и хорошо было малышу в этот далекий миг. «Христос, защити нас от товаров, молим тебя», — сказал чернобородый мужчина с тонким лицом и узкими плечами. Сложил ладони молитвенно. «Пусть варвары не найдут нас здесь». Старик в рваной одежде откашлялся. «Еще в юности мы прятались тут от набегов. Господь не оставит свою паству. Главное, Филипп, что мы спасли хозяйское стадо». «Ну где же императорские солдаты?» — поинтересовался чернобородый мужчина с чистыми голубыми глазами и перекрестился. Мальчик посмотрел на него тогда и, может, поэтому так хорошо запомнил. Даже морщинки под глазами застыли в памяти. Кто это был? Отец? Блели овцы, потрескивали факелы. В пещере было сыро и тяжело пахло. Дрожали у стены другие дети, сжавшись в один живой комок. Ревела длинноногая девочка. «Вот откуда я знаю это слово», — сказал себе ребенок. Он попробовал восстановить в памяти все, что случилось позднее или раньше. Ничего не вышло. Возможно, событие стерло неумолимое время, либо память сама избавлялась от них, чтобы исцелить детскую душу от ран. Как это случилось? Амур припомнил лишь всадников с темными косами, летящих по лугу. Помнил крики испуганных людей. Помнил лай собак и блеяне овец. «Беги, мой мальчик!» Застыл в памяти тот самый женский голос. «Беги, беги! Сохрани тебя, Иисус!» Кровь стучала в висках в такт глухим ударом копыт. Шуршала густая трава, прятала, укрывала от беды. От какой беды? Все иное оставалось в тумане. Лишь одна картина представала отчетливо. Он грязный, заплаканный, стоит на проселочной дороге подле молодых дубков. Кружит стрекозы, печет солнце, пахнет полевыми цветами. Страшно и голодно, больно и неумолимо тревожно. Медленно плыли навстречу ребенку полсотни всадников. Играли на солнце пластинчатые доспехи. Яркими пятнами выделялись дорогие плащи людей передней группы. Приблизились. Остановились. Человек в ослепительно-голубой тунике наклонил голову к жалкому крошечному существу. Спросил небрежно. «Ты кто такой, мальчик?» «А откуда ты?» Амвор не забыл, как сильно он тогда заревел. Помнил, как тер чумазыми кулачками глаза, льющие соленые потоки. Но какое же горе переполняло его! Этого малыш никак не в состоянии был сказать. Псадник в голубом выпрямился. Поднялись аккуратные брови, оттопырилась влажная нижняя губа. На гладком, переливающемся лице смешались гнев и недоумение. Карие глаза нацелились на человека в доспехах. Шлем на его голове украшал алый султан. Алый плащ покрывал левое плечо. Сверкала золоченая застежка. Глаза смотрели равнодушно и хмуро. Пестрила на щеках разноцветная щетина. «Это, кажется, весь оставшийся скот твоего господина, достойный Сильван!» «Если, конечно, не считать того стада, что спасли пастухи в лесу!» Холодно усмехнулся воин, показал выступающие резцы. «Надеюсь, глаза меня не обманывают!» — Не густо, — печально заметил Толстяк с тонко завитой бородой. — Большего и не скажешь. — Где стадо, мальчик? Где пастухи? — грубо спросил Сильван, вновь наклонясь вперед. Глаза управляющего враждебно сузились, губы слиплись, подрагивая. Малыш заревел еще больше. — Говори! Разорви тебя, Гром! Говори! — От него ничего не добиться, — вздохнул Толстяк. — Видишь? — Помолчи, Кар! — оборвал его Сильван. «Ну-ну, не горячие есть. Время нелегкое. Случается всякое. На этот раз Портуна сыграла на стороне аваров. Они взяли верх в битве», — поморчился щетинистый военачальник. «Нашему славному комету Искувитов, Тиверию, не слишком повезло. Вот и все!» Комет Искувитов, начальник императорских телохранителей. «Все ясно», — сказал Сильван, слуге, ехавшему позади на муле. «Мальчишку отвезите на ближайшую ферму и накормите, а то подохнет». «Только шкура осталась. Незачем мне терять еще одного раба!» Амвр вздрогнул, вспоминая эти слова.